Розетский камень, Ирвин, Калифорния, 4.01 дня. Стоя у окна на верхнем этаже монолита трехэтажного здания из черного базальта и стекла, в котором размещались административные службы и лаборатории Кибердайн Системс, Майлз Дайсон смотрел на блестевшие на солнце крыши автомобилей на стоянке. Ему не терпелось вернуться в лабораторию и вновь приняться за работу. Третий этаж занимала администрация. Здесь находился отдел маркетинга и акционерное общество. Дайсон плохо представлял себе, чем они занимаются, и совсем этим не интересовался. Человек он был практичный, прагматик, которого волновали только научные изыскания и деньги, выделявшиеся ежеквартально на эти цели. Сейчас в Совете директоров как раз решался вопрос об очередном субсидировании исследований Дайсона, из-за чего он страшно нервничал. Дайсон с трудом находил общий язык с людьми, не в его профессии, однако за последнее время ему несколько раз приходилось покидать лабораторию, эту святую обитель и общаться с бюрократами. Он возмущался по этому поводу, но понимал, что иначе нельзя. Майлз Дайсон, наверное, был самым главным человеком в мире, возможно, даже во всей истории человечества, хотя никто, в том числе и Дайсон, об этом не подозревал. Он был прекрасным микробиологом, первоклассным химиком и руководил отделом особых проектов. Но когда-то он мечтал о карьере баскетболиста. Окончив школу, юный Дайсон, тощий как жердь и вымахавший на 6 футов и 2 дюйма, надеялся получить за свои спортивные заслуги стипендию в одном из университетов на западе страны. Но оказалось, что играл он не так уж и мастерски. Дайсон не знал, куда податься и обратился за советом к психологу. Та угадала его скрытые таланты, посоветовав серьезно заняться наукой. Дайсон настолько преуспел в математике, что получил федеральную стипендию в Колтехе. В то время в США был огромный спрос на выдающихся математиков. Америка состязалась в этой области с Японией. Власти из кожи вон лезли, стараясь затащить в университет всех, у кого имелись хоть какие-то математические способности. На первых порах Дайсон отнесся к своей будущей профессии весьма критически. Нет, алгебра ему, конечно, нравилась. Не меньше, чем хороший матч. Однако, поучившись в колтехе год, он вдруг страстно полюбил формулы и уравнения. Преподаватели тоже поначалу смотрели на него скептически. Из-за своего социального происхождения, посредственных оценок в аттестате по английскому и биологии, и жаргона, усвоенного в годы жизни в негритянском гетто, Дайсон казался им каким-то полудурком. Вполне вероятно, тут не обошлось и без расизма. В то время Дайсон всем своим видом нисколько не отличался от других чернокожих Детройтских пареньков. Однако потом, когда парня заворожила наука, раскрылись его недюжие способности. Он получил доступ в узкий круг юных университетских гениев. Затем выпускника взяли на работу в Кибердайн Системс. Должность он занимал самую низкую, но зато участвовал в разработке одного строго засекреченного выдающегося проекта. Всего через два года Дайсон обошел своих соперников и был назначен координатором проекта. Теперь Кибердайн превратилась из маленькой предприимчивой фирмы по производству микросхем в корпорацию, которая ворочала миллиардами и со дня на день должна была владеть секретами создания искусственного интеллекта. В данный момент Дайсон мечтал лишь о том, чтобы снова вернуться к работе. В большой кабинет, сплошь стекло и сталь, размашистым шагом вошел владелец корпорации. За 10 лет, что минули со дня основания Кибердайн, Грег Симонс сильно сдал. Победа над конкурентами и борьба за возможность контролировать остальных членов совета, директоров, которые были простыми вкладчиками, стоила ему многих лет жизни. Симонсу стукнул 51, но выглядел он на 10 лет старше. Его некогда густые черные волосы поредели и посидели. На бледной коже выступили коричневые пятна. К тому же Симон страдал от артрита бедра. Он, вероятно, мог прожить еще много лет и разбогатеть еще больше, но по его виду сказать этого было нельзя. Больные раком и те выглядят лучше. Самый серьезный удар по душевному спокойствию Симонса был нанесен пять лет назад, когда от опухоли мозга скончался его компаньон. Суматошный, но очень толковый молодой человек по имени Джек Кролл. Это благодаря ему компания так быстро шла в гору. К тому же Джек Кролл вот-вот должен был создать совершенно новый тип микросхемы – ультратонкую. Его открытие произвело бы революцию в компьютерном мире и сделало бы Симонса миллиардером. Но несчастный мальчик умер, так и не завершив своих исследований. На то, чтобы подыскать ему подходящую замену, ушли годы. Наконец, такой человек нашелся. Дайсону исполнилось 33, но он по-прежнему выглядел на 20 с небольшим. С виду типичный голубой воротничок Дайсон, однако умудрился расшифровать сложные записи Кролла, сделанные им незадолго до смерти, и продвинуться дальше, причем собственным путем. Вместо того, чтобы изучать работу отдельных элементов микросхем, Дайсон развивал общие принципы функционирования подобных устройств. Плохо только то, что деньги в его руках так и таяли. Ему требовались все новые и новые сотрудники, и чтобы переманить их из других компаний, Кибердайн приходилось платить им гораздо больше – А поскольку штат сотрудников увеличивался, сохранять в тайне исследования с каждым днем становилось все труднее. Было общеизвестно, что Дайсон относится к соблюдению секретности крайне легкомысленно. Симмонс частенько вызывал его на ковер и отчитывал за нарушения. Это напоминало выволочку, которую устраивают ребенку вундеркинду. Дайсон знал, что Симонс в науке не силен. Не то, что в вопросах купли-продажи и накопления капиталов. Он, конечно, мог понять конечные цели, маячившие перед его компанией, но каким образом они достигаются – не ведал. Симонс не был ученым. Разумеется, какое-то время он работал чертежником и инженером-оформителем в мелких фирмах, производивших электронику, но успех же его заждился на том, что ему улыбнулась фортуна. Десять лет назад Симмонс работал в фирме Клейнхаус Электроникс на окраине Лос-Анджелеса, занимался предварительными расчетами на компьютере. И вот однажды утром он не смог попасть на фабрику вовремя. Пришлось ждать, пока полиция буквально соберет по кусочкам с пола растерзанный труп. Очевидно, ночью произошел взрыв. Зачем-то на фабрику проникли двое – мужчина и женщина – и вывели из строя какое-то оборудование. Мужчина погиб, а женщина, похоже, лишилась рассудка. Когда, наконец, Симонсу разрешили войти – Джек, он был тогда еще помощником, показал ему странный обломок электронной платы. Сгорая от любопытства, Джек прокрался сквозь полицейские кордоны и подобрал один из самых, по его мнению, интересных обломков, оставшихся после взрыва. С подобной технологией ни Симмонс, ни Кролл никогда не сталкивались. Вместо того, чтобы сообщить об этом Клейнхаузу, они уволились с работы. По уши влезли в долги и открыли собственную компанию, которую назвали «Кибердайн». Первые два года они чуть ли не голодали. И все пытались понять, что же такое им удалось тогда обнаружить. мало по-малу Джек Кролл расшифровал работу одного участка микросхемы. И это, подобно розетскому камню, указало ему пути к другим. Пусть небольшим, но весьма прибыльным открытием. Компания развернула бойкую торговлю новой быстродействующей микросхемы. На третий и четвертый год Симмонс и Кролл оказались в солидном выигрыше. И тут у Кролла обнаружили опухоль. Он лихорадочно работал, делал записи искаженным наркотиками, корявым почерком, но умер, так и не успев совершить еще одно открытие. Теперь на пути к открытию был Дайсон. Симонс откашлялся. Дайсон вздрогнул и взглянул на него. «Извини, что я так задержался», — сказал Симонс. «Но членов совета смутили некоторые пункты твоей финансовой сметы». Дайсон собрался вспылить, но Симон схватил его за руку. Не волнуйся, я сумел рассеять тучи. Трепач, подумал Дайсон. Наверняка старику неизвестно, на пороге каких открытий находятся филиалы его собственной фирмы. Но судя по всему, Симонс учуял опасность, и Дайсон осторожно выжидал, пока старикан разоткровенничается. Симонс предложил ему шотландского виски. Дайсон вежливо отказался. Симонс залпом осушил стакан и наконец ухмыльнулся. «Ладно, успокойся. Бюджет на следующий квартал тебе утвердили. Я хрип, уговаривая всех остальных. Они желают к концу года иметь на руках готовую продукцию, которой можно будет торговать. Я их уверил, что ты меня не подведешь. Так что сделай одолжение. Не трать все деньги сразу». Оба притворились, что им весело. Они не были друзьями. Для дружбы необходимо взаимопонимание по каким-то ключевым вопросам. А эти двое почти во всем придерживались противоположных точек зрения. Во всем, кроме того, что касалось отдела особых проектов. Но даже тут они преследовали различные цели. Дайсон, конечно, радовался высокой зарплате, но работал не ради денег. Его привлекал сам процесс познания. Если же в результате его работы удастся чуточку улучшить мир, чтобы его детям жилось хотя бы немного полегче, то и чудесно. Симонс хотел приумножить свои богатства. В каком-то смысле оба были одержимыми, но Дайсон считал себя счастливее. Он пожал Симонсу руку и обещал лично информировать об успехах отдела. И со всех ног кинулся к лифту. Вступив на засланный паласом пол и убедившись, что в кабинете один, Дайсон подпрыгнул от радости. А он-то был уверен, что совет директоров зарубит большинство пунктов финансовой сметы. Да, он явно недооценил любовь Симонса к отделу и к разрабатываемому проекту. Теперь у него есть все необходимое, чтобы завершить работу. Очень скоро пойдет последняя преграда. И они узнают об объекте номер 2 все, что только можно. Двери прошелестево творились. Лив приехал на второй этаж. Дайсон прошел через пустой вестибюль и замер перед мощной дверью. Хромированная надпись наверху гласила «Отдел особых проектов. Вход по специальным пропускам». Дайсон сунул в щель свой электронный пропуск. Дверь щелкнула и распахнулась. Он вошел в ЛИР, лабораторию искусственного разума. Все здесь было заставлено полками с процессорами, дисководами, контрольным оборудованием и опытными образцами. По полу змеились толстые провода. Попав в это помещение, где несмотря на чистоту царил беспорядок, посторонний человек решил бы, что оказался на телефонной станции, работники которой не отличаются особой аккуратностью. Дайсон вышел на середину комнаты и сказал обратившимся во внимание сотрудникам, «Ребята, я вас поздравляю! Вы получите прибавку к жалованию!» Коллеги приветствовали Дайсона шутливыми возгласами. Никаких лабораторных халатов тут не носили. Все ходили в джинсах и кроссовках. Ребята были такие же молодые и способные, как и сам Дайсон. Они сидели за столами, пили попсиколу, жевали сэндвичи и производили революционный переворот в технологии. Теперь же они наперебой кинулись хлопать Дайсона по спине и пожимать ему руку. Дайсон попросил всех сесть и сказал, что сегодня надо будет пораньше разойтись по домам. Раздался общий стон. Никто из коллег Дайсона не имел привычки уходить домой до конца рабочего дня. Инженерно-технический персонал и научные сотрудники упорно состязались, кто кого пересидит. Тот, кто первым вставал из-за стола, становился чем-то вроде отверженного. Товарищи Дайсона трудились по 6 дней в неделю, да и по субботам нередко засиживались на работе допоздна. Отдыхать, водить семейство в кино – это было не для них. Им хотелось того же, что и Дайсону – найти ответы на интригующие вопросы и обрести силу, которая помогла бы им изменить мир. К Дайсону подскочил Брайант, один из самых молодых и неопытных сотрудников. «Мистер Дайсон, лаборатория исходных материалов хочет провести повторное испытание объекта номер два». «Хорошо, идемте, я сейчас все устрою». Дайсон направился к выходу. Брайанту пришлось чуть ли не бежать, чтобы угнаться за ним. «Мистер Дайсон, я, конечно, работаю тут совсем недавно, но, может, вы скажете мне, если, конечно, знаете?» «Что знаю?» «Ну, откуда он взялся, этот объект?» «Я тоже когда-то об этом спрашивал. И знаю, что мне ответили. Не задавай лишних вопросов!» Дайсон помахал охраннику, стоявшему возле двери в подвал. Охранник прошел вслед за Дайсоном и Брайантом в маленькую комнатушку, и все трое остановились перед дверью, напоминавшей современное банковское хранилище. Здесь, как и для запуска ракеты с ядерными боеголовками, требовалось два ключа. Дайсон и охранник вставили свои ключи в замочные скважины и одновременно их повернули. Потом Дайсон набрал код на панели, вмонтированную в стену. Через секунду раздались резкие щелчки, и дверь открылась. Дайсон зашел внутрь. Брайант остался снаружи вместе с охранником, который записал в специальную книгу «Имя посетителя» и «Точное время», когда тот появился в хранилище. Очутившись в подвале, Дайсон подошел к стальному сейфу и открыл его. Там в запечатанном сосуде с инертным газом хранился какой-то маленький предмет. Он условно именовался «Объект номер 2» и представлял собой коричневый керамический параллелепипед размером с костяшку «Домино». Предмет был серьезно поврежден при взрыве, но его скрупулезно восстановили и заключили в металлическую рамку. Предмет таил в себе загадку, которая уже принесла кибердань несколько миллионов долларов. Но и это еще не все. Устройство микросхемы и химический состав объекта были Дайсону совершенно незнакомы. И опять в его мозгу возник вопрос, тот что задал ему Брайтон. И некогда задавал начальству он сам. А правда, откуда он взялся этот предмет? «Кто создал микросхему? Русские? Вряд ли. Слишком уж тонкая работа. Японцы? Может быть. Но почему они не внедрили повсеместно у себя эту технологию в последние годы?» «Нет, вещица была уникальна. И Дайсону не верилось, что ее изобрел шеф. Джек Кролл унес тайну в могилу. Из его записей было неясно, откуда взялся этот странный предмет. Впрочем, перед Дайсоном сейчас стояли другие, куда более важные вопросы» ответом на них он и посвятил свою жизнь дайсон потянулся к микросхеме взял ее и не вынимая стеклянки с инертным газом поставил на специальную тележку он обращался с объектом номер два словно со священной реликвией когда дайсон запирал сейф его взгляд упал на другой несгораемый шкаф стоявший рядом с первым на нем красовалась надпись объект номер один если б только Брайант и все остальные узнали что тут лежит это было известно лишь троим покойнику Кролу, раз, владельцу компании – два, и ему, Дайсону – три. Подчиняясь мгновенному порыву, он отпер сейф, заглянул внутрь и впился взглядом в то, что там лежало. Этот предмет был гораздо больше предыдущего. Он представлял собой сложнейшее устройство – металлическую руку. В локтевом суставе металл был перекорежен и даже поломан, но кисть и предплечье остались целыми – хотя и хромированная поверхность слегка покоробилась и потеряла блеск. Рука торчком стояла в герметично закупоренном сосуде. Казалось, она застыла в приветствии. Глядя на нее, Дайсон глубоко задумался. Кто, черт побери, создал это? Не задавай лишних вопросов. Внезапно его обуял страх. Даже живот свело. Загадочные объекты вполне могли оказаться краденными. Он не доверял Грену Симмонсу. Что если... Нет, не может быть. Дайсон отогнал сомнения и решил, что еще успеет наглядеться на странные предметы. Может быть их украли, а может изготовили, выполняя какой-то секретный правительственный заказ. Когда удастся раскрыть тайну объекта номер два, наверное станет известно и это. А пока... Поколебавшись, он закрыл дверцу сейфа и надежно ее запер. Приговор. Пескадера. Государственная клиника, 4.13 дня. В комнате для собеседований стояла удручающая тишина. Сара слышала удары собственного сердца и сонное жужжание мух где-то вдалеке. Застывшие у дверей санитары смотрели на Сару, как на ту же муху. Сильберман и другие врачи расположились в кабинете за зеркалом и делились впечатлениями. Сара чувствовала на себе их оценивающие взгляды. Она знала, что решается ее судьба. Да чего же неправильно она себя вела с самого начала? Зачем рассказала им столько? Все равно ее не выпустят на свободу. Но ведь она так долго хранила тайну. Когда ее только засунули в психушку, доктора так сочувственно беседовали с ней. Она им поверила. Думала, они настоящие профессионалы и способны определить, в своем уме она или нет. Ах, как она ошибалась. Врачи, работавшие в клинике, смотрели на мир глазами психологов. Их представления о реальности основывались на теориях поведения неких абстрактных личностей. До них не доходило, что Сара абсолютно нормальная, а нормален весь окружающий мир. Даже в сумасшедшем доме Сара прекрасно чувствовала тонкую грань между реальностью и фантазиями. С нами и пророчествами, опытом и воображением. Тут в Пескадера она не раз переступала эту грань, но всегда знала, на каком она свете. Сильбербану это не понять. Он судит обо всем со своей точки зрения, со своей. На его стороне естественные науки и философия, клиника его вотчина. Тут полным-полно пациентов с комплексом мессианства. Сара осознавала, что идеально подходит под описание подобных случаев. Сына ее зовут Джон Коннор, это как бы аналог Иисуса Христа, в английском языке инициалы Иисуса Христа и Джона Коннора идентичны. Отец мальчика – призрак из будущего. То есть на лицо почти полное совпадение с непорочным зачатием. И сын ее пожертвует собой ради спасения мира. Вдобавок, Сара переступила закон. Нанесла ущерб чужой собственности. Да, конечно, с точки зрения Сильбермана она сумасшедшая. А кто бы не сошел с ума, узнав то, что стало известно ей что цивилизация канет в пропасть, что миллионы невинных детей погибнут ужасной смертью. Даже если удастся выбраться из клиники и уберечь Джона, чтобы он успел собрать на пепелище армию повстанцев, все равно не избежать массовых смертей и разрушений, от которых даже у самого безжалостного вояки голова пойдет кругом. Неважно, чем окончится война, победой или поражением, все равно погибнут миллионы детей. Если же ее не выпустят из этого каменного мешка, и враги убьют Джона, человечеству вообще придет конец. Да, безусловно, она безумная. Но она знает, что делает. Сильберман вернулся с какой-то подлинкой усмешкой на губах и сел за стол Сары. Почесал нос, потом рассеянно погладил обложку ее истории болезни. И, наконец, сказал. «Видишь ли, Сара, вот такая история». Насколько я понимаю, ты очень умна и нарочно говоришь то, что мне хочется от тебя услышать. Мне кажется, на самом деле ты так не думаешь. Сара никогда не умела врать, и так одурачить Сильбермана не удалось. Значит, остается одно – умолять. Она подалась вперед и выразила в своей бесхитростной мольбе всю боль и отчаяние. Позволь мне повидаться с сыном. Сильберман отвернулся. Сара пристально следила за ним, наверное, размышляет, согласиться или нет. Но оказалось, что он всего лишь хотел незаметно подавить зевок. Сара попробовала еще раз. «Пожалуйста, мистер Сильберман, это очень важно, он в опасности. Разрешите хотя бы позвонить ему по телефону?» «Боюсь, этого нельзя. Не сейчас. Я считаю, что должен рекомендовать комиссии поддержать тебя тут еще с полгодика. Это однозначно». Она могла, конечно, попытаться его убедить, обмануть, предложить свое сотрудничество, спорить с ним, просить его, рассказать ему все, что угодно, все самые интимные подробности своей жизни. Могла даже душу вывернуть наизнанку. Но это ни к чему бы не привело. Сильберман давным-давно принял решение. Он был неумолим, как Рок. И Сара поняла, что проиграла. Враждебность, которую она тщательно скрывала, моментально выплеснулась наружу живой яростью. Сара стремительно перегнулась через стол и схватила Сильбермана за горло. «Ах ты сукин сын!» Сильберман упал навзничь, попробовал вырваться, но безуспешно. Стальные пальцы Сары стиснули его горло. В следующий миг санитары оттащили ее от Сильбермана и с силой толкнули в стену. Оглушенная она упала на спину и тут же выскользнула из их рук и опять кинулась на Сильбермана. Ему явно бы не поздоровилось, если бы не один из санитаров, тот, что был выше ростом, который в школьные годы гонял в футбол. Он схватил Сару за ногу, и она упала. Санитар кинулся на нее, едва не переломав ее ребра. У Сары перехватило дыхание, но она корчилась и извивалась, словно рысь, загнанная в угол. Сильберман пошарил в кармане халата и выудил шприц. С опаской приблизившись к Саре, сделал ей укол. «Проклятие! Пустите меня! Сильберман! Ты не ведаешь, что творишь! Тебе крышка! Ты уже сдох! Слышишь?» Сильберман ее не слышал. У него и без того звенело в ушах. Он махнул рукой, прося санитаров с милостивица над ним, и они выволокли Сару в коридор. Когда за ними захлопнулась дверь, в комнате стало непривычно тихо. Раскрасневшийся Сильберман откинул пряди волос, упавшие на глаза. Глубоко вздохнул, но тут же вспомнил, что по ту сторону зеркала сидят наблюдатели и взял себя в руки. Изобразив на лице улыбку, он повернулся к ним и пожал плечами. «Вот вам наши примерные граждане». Сару притащили в ее палату. Всю дорогу она отбивалась, но так и не смогла вырваться. Санитары, наконец, втолкнули ее в комнату. Она прислонилась к стене, и тут же на пороге появился Дуглас. Ухмыльнувшись, показал ей два пластмассовых стаканчика. «Тебе тут следует принять лекарство», – вкрадчиво произнес он и направился к Саре. Она предприняла последнюю отчаянную попытку. Дуглас, Дуглас, подожди, послушай. Я на все готова, лишь бы выбраться отсюда, понимаешь? На все. Дуглас остановился в нескольких шагах от нее. Казалось, он размышляет. Наконец он сказал, так как насчет таблеток. Два других санитара придвинулись поближе. У одного в руках был электрошокер. И Дуглас добавил, ⁇ Я женатый человек, за кого ты меня принимаешь? ⁇ и протянул ей стаканчики. Она машинально взяла их, в глазах помутилась. Проглотив таблетку, лежавшую на дне первого стаканчика, Сара запила ее водой, которая была налита во второй. Отдала посуду Дугласу. Он кивнул и протянул стаканчик другому санитару. «Открой-ка рот», — скомандовал Дуглас с Саре. Она подчинилась. Он пошарил у нее во рту пальцем, ища таблетку. Сара с трудом удержалась, чтобы не тяпнуть его за руку. Дуглас вынул палец из ее рта и подмигнул ей. «Да тебе уже лучше, честное слово!» И вышел вместе с остальными в коридор. Сара подождала, пока его лицо перестанет маячить в окошке, и побежала в туалет. Там она сунула в рот два пальца, вызывая рвоту. Вскоре таблетка упала в унитаз. Сара сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с силами, и подошла к койке. Откинув ее к стене, начала подтягиваться на руках. «Раз, два, три...» 4. Бездомные механические движения. Пусть вся ярость и отчаяние перейдут в них, в ее мускулы, придавая им силу, такую, чтобы в один прекрасный день она смогла одолеть всех противников, потому что она сдаваться не собирается ни за что на свете.